И другие съёмочные группы растаскивают их для своих кинолент. Актёры и исполнители ролей освобождены от обязательств. Истраченные деньги списали, вернее, распределили и навесили на другие фильмы. Я безработный. Таков итог усилий, забот, труда, нервотрёпки, на которые было затрачено более полутора лет жизни.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 под развесистой западной клюквой, изъясняться по-английски или по-немецки. Получив благословение автора, я начал пробивать постановку картины. Предстояла тяжелейшая работа. Надо было переломить официальные отношения к Войновичу как к диссиденту и очернителю, поднять вопрос о необходимости возвращения гражданства инакомыслящим изгнанникам,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 И я энергично принялся за эту деятельность. Давал интервью разным газетам, писал статьи, добивался публикации фрагментов из Чонкина, писал к ним предисловия и послесловия, вёл переговоры с руководством Гос кино ему с фильма. По первоначалу, правда, безрезультатные. Тем временем в Лондоне, разумеется, от Твойновича узнали о моих поползновениях и стали бомбардировать Мосфильм териксами. что они мол хотят с нами сотрудничать, а что им отвечать, когда у нас никто ни мычал и ни телился. Ну, ответы англичанам сочиняли как водится уклончивые. Мол, Рязанов в отпуске или ещё какую-то подобную билиберду. Кинематографические руководители были не то чтобы против запуска лент в производство, но, честно говоря, побаивались такого поступка.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 Кинорежиссёром Рязановым. Для того, чтобы конкретно озадачить Госкино, надо было положить на стол сценарий будущего фильма, ибо на посланный сценарий, это же документ, необходимо в двухнедельный срок дать автору какой-то определённый ответ. И я сел сочинять киноверсию. Я был влюблён в роман и работал с удовольствием. Поскольку трамвай, то есть сценарий не резиновый, приходилось что-то сокращать, выбрасывать. Делал я это каждый раз с огорчением, жалко было. Досадно, что мы не могли писать сценарии вместе с Войновичом, ибо жили в разных государствах, а граница тогда всё ещё была на огромном ржавом замке. Во всяком случае, мы поддерживали телефонную связь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 и послали на утверждение в Госкино. Но Госкино долго-долго молчало и делало вид, что никакого сценария не получало. Давно уже прошли положенные 2 недели, но не последовало ни ответа, ни привет. Пока сценарий лежал в кинокомитете, наступило время подумать об английской фирме. Честно говоря, наличие Portobello Production меня беспокоило. Нам англичани в создании фильма о Чонкине были совершенно ни к чему. Съёмки надо было вести в русской деревне, а не в английской. Играть должны были русские актёры, а не заграничные. Вообще всю ленту надо было сделать ядрёной с элементами юрничества, близкой к клубку и быvec глубоко национальные.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 Приобретают у писателя право на экранизацию произведения, то есть, по сути, накладывается лапа на книгу, чтобы другой продюсер не мог её перехватить. В этом случае автору произведения выплачивается небольшая, по западным меркам, сумма. И если кинофирма в обговорённый срок не создаст кинофильм, это право, англичане называют его option, кончается. и автор снова волен распоряжаться своим сочинением. Как правило, «Опшен» заключается сроком на полтора года и может быть продлен фирмой на год при условии выплаты дополнительного вознаграждения, что уже было сделано, и срок «Опшен» истекал 18 ноября 1988 года. В случае же, если кинокомпания создаст фильм «Опшен»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 появился фрагмент из чонкина. Фрагмент предваряла моё небольшое интервью. В тот же день утром я позвонил генеральному директору. Вы виделись сегодняшнюю неделю? спросил я Владимир Николаевич. Видел, лаконично ответил Достоев. Готовим приказ о запуске. Достоев оказался человеком слова, а решиться ему на запуск фильма в той ситуации, когда кругом всё блокировалось, было непросто. Досталь совершил мужественный гражданский поступок, и я оценил его по достоинству. Итак, мы стали существовать легально, правда, и с предосторожности под псевдонимом Ваня и Аня, чтобы не дразнить гусей. Начались официальные переговоры с англичанами. Нам было известно, что права Порто-Белло на экранизацию кончаются 18 ноября 1932.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 Раз англичане, хозяева ситуации до ноября 1989 года, придется сотрудничать. Фирма «Порто Белло» — сравнительно молодая, небольшая компания. Чонкин должен был стать первым масштабным детищем фирмы. Директор ее Эрик Абрахам женат на чешке, Кате Краузовой, которая знает русский язык.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 которую с отечественной даже неудобно сравнивать, свою запись, звука, что нам и не снилось, согласились на поголовное участие русских артистов и на съемки в подлинной российской деревне. Казалось, что может быть прекраснее. По сути, нам предложили одеть фильм во все заграничное, я имею в виду технику, не поступая с ничем отечественным. Правда было ещё одно условие, что фирма имеет приоритетное право влиять на художественную сторону фильма. Прежде чем начнутся съёмки, англичане должны были одобрить сценарий, эскизы декораций, костюмы, натуру, выбранную нами для съёмок, и утвердить актёров, исполнителей ролей. Что означал этот пункт? Мы, наивные дикари,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 Фотографии конца 30-х начала 40-х годов, гримёры всматривались в причёски, костюмеры в особенности одежды той эпохи. Второй режиссёр искал реквизит, предметы быта того времени. Шли поиски летающего кукурузника, самолёта биплана ПО-2 1927 года рождения. Художник рисовал эскизы, Велись репетиции с кандидатами на роли, снимались кинопробы с актерами. Мы регулярно ездили на выбор на туры. Об этом следует сказать особо. Заявились мы однажды в один райисполком и объясняем. Надо найти деревню 41-го года. Чтобы была скверная дорога, чтобы в центре была бы разрушенная церковь, чтобы крыши домов были крыты дранкой или соломы, в райисполкоме посоветовали. Вам надо ехать в колхоз Мечты Ильича. Они не шутили, не глумились. Тогда, до да, по-моему, и сейчас все колхозы назывались или Огни коммунизма, или Ленинский путь, или Свободный труд. Пожалуй, самое тяжкое и самое гнетущее впечатление за последние годы Я испытал именно тогда, когда искал деревню для съемок. Действие книги происходит в 41-м году в центре России. Мы поездили по Калининской, Ярославской, Рязанской и Московской областям. Более страшные картины представить себе трудно. Жуткие дороги. Если асфальт, то это стиральная доска. Проселки такие, что все время увязал наш микрик. Не столько он вёз нас, сколько мы его волокли на себе. Отсутствие магазинов, а если есть магазин отсутствие продуктов. Деревни разрушены, опустошены, сожжены, растащены, брошены. Русская деревня, в которой прежде дома стояли строем, напоминает сейчас род старика, где отдельные избы торчат словно последние зубы.